Глава 37. Сэнчури Сити. Шеветта не понимала, нравится ей Лос-Анджелес или нет. Но уж пальмы-то эти, это уж точно дикость. По пути в город Саблетов электромобиль чуть не полчаса тащился следом за огромным белым трейлером с надписью «Живые инсталляции на натронной растительность по боку». Вот там-то Шеветта и увидела эти деревья зеленые, обернутые прозрачным пластиком верхушки, торчащие из кузова. Вообще-то она видела их и раньше. По скиннерову телевизору передача была специальная, как их сажают на место настоящих погибших от мексиканского вируса. Они, деревья эти фальшивые, они вроде магнитные дороги, заменившие мост или вроде тех зданий, которыми Санфлауэр хочет застроить Сан-Франциско. Все эти штуки вроде как растут, но не как трава растет, а просто потому, что у них внутри крошечные такие механизмы. В той передаче все хвастались, как здорово эти деревья сконструированы, и что в них даже могут жить всякие птицы и крысы, и всякие там разные, которые жили в настоящих, которые засохли. А Скиннер тогда рассказал, как он раз впилился на джипе в настоящую пальму, Это здесь же, в Лос-Анджелесе, и было. И сверху, из веток, на капот шлепнулись крысы, штук десять, и они постояли на капоте несколько секунд, стоят себе, и все. А потом все-таки испугались и убежали. Лучше там или хуже, но что Лос-Анджелес совсем не такой, как Сан-Франциско, это уж точно. Расхлюстанный он какой-то, всего много, и все раскидно, как попало, А с другой стороны, сразу понимаешь, что прикоснулся к чему-то большому. И все эти горы на горизонте, и еще энергия, которая вот прямо чувствуется, как течет сквозь город, зажигает его, освещает. А может, это все потому, что приехали они сюда ночью? Может, днем бы все совсем по-другому казалось? Машина у Саблета была маленькая, белого цвета, со странным названием «Монтксо» слово это было написано на приборной доске шевэтто удивлялась на него всю дорогу от парадиза до лос анджелеса а потом саблет сказал что произносится оно мончо в рифму с пончо сделали «мончо» в европе в барселоне и обращаться с ним было совсем просто подключи к домашней сети и жди пока батареи там или что зарядятся скоростью машинка это не отличалось сорок миль в час и не больше. Но Саблет предпочитал ее всем другим из-за своей аллергии. Получается, сказала Шевета, что электромобили ну прямо для тебя придумали. И что бы ты без них делал? И Саблет начал тогда жаловаться, как он боится теперь электромагнитных полей, ведь от них и рак бывает, и всякое. Они оставили Саблетову мать под присмотром миссис Бейкер, только никто из них в тот момент ни за кем не присматривал. Они смотрели по телевизору космического охотника и были до крайности возбуждены, ведь это же первый фильм Моли Рингуайльд. Да хоть бы и последний, подумала тогда Шевета. А вот каждый раз так, восторга моря, а хрен поймешь из-за чего. Она взглянула на свое запястье, яркая эпоксидка и горстка цветного бисера. Слава богу, миссис Саблет Увлекалась когда-то рукоделием. Превратили наручник вроде как в фенечку. Говно это, а не фенечка. Ладно, переживем. Уж лучше говеная фенечка, чем самый роскошный наручник. Райделл как сел в машину, так и прилип к телефону. Попросит иногда саблета остановиться, сбегать за свежими батарейками и чешет языком дальше. Шаветт вроде как тревожило такое невнимание. А ведь в мотеле они снова спали вместе, и снова ничего не произошло. Хотя ведь никто не мешал. Саблик лег прямо в машине на разложенных сиденьях. А он, Райделл все разговаривал разговаривал с этими Лоуилловыми дружками, с державой желаний. Теперь они не возражали против обычного телефона, а еще он пытался послать кому-то сообщение по голосовой почте. Странная какая-то фамилия. Ну да, мистер Ма. Только сообщение это вроде как никто не принял. И тогда он снова позвонил этим желанным и сказал им, что вот так не получается. А потом пересказал всю историю сначала до конца, все, что с ним и с ней случилось. А те держава все записывали, чтобы протолкнуть потом в почту этого мистера Ма. И они обещали стереть все остальное, что там ему успели наприсылать чтобы Райдалово письмо было одним-единственным. Уж тогда-то он, мистер Ма, точно его заметит. На окраине Лос-Анджелеса Саблет свернул к мотелю, и Шеветта очень обрадовалась. По рассказам матери, эти заведения представлялись ей в самом радужном свете. На практике мотель оказался чем-то вроде трейлерного поселка, только без трейлеров, просыпь маленьких бетонных домиков, поделенных на совсем уж крошечной комнатушке. В растрескавшемся сто лет как пересохшем плавательном бассейне иностранцы готовили на костре мясо. Шовете запах даже понравился, но Саблет впал в черную тоску, начал говорить, что ему нельзя, чтобы какие-то углеводороды и еще что-то, а Райдл сказал «Ничего, одну ночь потерпишь». Затем он, Райдл, сходил к иностранцам, поговорил с ними немного вернулся и сказал, что это тибетцы. Мясо у тибетцев получилось вкусное, но Саблет отказался даже попробовать. Пожевал взятую с собой еду, желтоватые такие брикеты, с виду точно как мыло и по вкусу, наверное, тоже. Так он пожевал этих брикетов, запил дистиллированной водой из бутылки и пошел к своему монче спать. А теперь это чуть не дрожало от страха, входя в этот самый Century City 2, одрожать дрожать было нельзя, никак нельзя. Опытный курьер, спешащий к адресату с письмом, выглядит независимо и даже нахально. Сенчери-Сити 2-й это дом не дом. Неизвестно даже, как назвать. Зеленоватая такая штука вроде сиськи и на трех подпорках. Только подпорки эти не снаружи, а внутри. А снаружи их тоже видно. Потому что стенки там стеклянные или еще какие. В общем, прозрачные. Огромная штука. Больше всего, что есть в городе, а Райдл называет ее просто «пузырь». И внутри тоже шикарно, вроде как в «Чайна Бейзен». И люди такие же, такие, каких видишь в финансовом районе, или в моллах, или когда работаешь на доставке. Шавета хорошенько вымылась, благо душевая в мотеле работала, и значки курьерские прицепила, и все равно это место действовало ей на нервы. Деревья и деревья... Вся эта гигантская пустотелая подпорка усажена изнутри деревьями, словно лес какой, только ненормальный это лес, не горизонтальный, а наклонный, круто уходящий вверх, и свет, сочащийся сквозь прозрачные стенки, тоже странный, мутно-зеленый, как болотная вода. А посреди эскалатор в милю, наверное, длиной, и она стоит на нем и едет куда-то вверх, а вокруг эти здешние, ей так все и кажется, что они... Косятся на нее и думают. А это-то как сюда попало? Райдл сказал, что тут есть и лифты в двух других подпорках. И кабины там поднимаются наискось. Вроде как это у Скиннера. Желтая корзина. Но Саблетов вдруг сказал. Лифтами не стоит. Уж там-то интенсикюровские рентокопы каждого с ног до головы осматривают. Бдят. Шеветта знала, что Саблет где-то сзади. Во всяком случае, они так договорились. Райдел только подвез их ко входу, а внутренне пошел. Она спросила, «А куда ты теперь?» А он сказал, «Да вот съезжу, фонарик возьму». Райдел нравился ей все больше и больше, и это ее тревожило. И она задавалась вопросом, «А каким бы был он, Райдел в другой ситуации? Не в такой, как эта, и еще. А какой бы была она сама, не влипни она в эту самую ситуацию?» «Удачно это вышло?» что и в Сенчери-Сити интенсикюровская охрана. Саблет связался с каким-то своим приятелем и все разузнал. Аккуратно разузнал, осторожно. Ну, словно хочет он попросить у фермы перевод на новую работу. А потом они с Райдалом обсудили все и решили, что она, а это вполне может проникнуть внутрь, особенно если Саблет будет прикрывать ее сзади. Плохо вот только что Саблет ведет себя по-дурному. Ну, прямо словно... Не операцию проводит, а в петлю лезет. Выслушал программу, Райдолов, значит, план, и словно отрешился от всего земного, ну, прямо блаженненький какой-то. Говорит все про свое апостатство, про любимые фильмы и еще про какого-то Кроненберга. Не нервничает, не дергается, ведет себя абсолютно спокойно, только вот спокойствие у него какое-то беспокойное. Тревожное, в общем, спокойствие, словно знает человек, что скоро умрет и вроде как с этим примирился. Жалуется иногда на аллергию, а больше ни на что. Зеленый свет. И все вокруг зеленое. Там же, в мотеле, они соорудили этот пакет. В пакете очки. Адресат Карен Мендельсон. Шеветта на мгновение зажмурилась, представила себе, что скажет Бани, если она сорвет доставку. «Скажет. Да он голову напрочь открутит». И нажала кнопку. «Да?» — спросил компьютер. «Объединенная курьерская для Карен Мендельсон. Доставка?» «Она должна расписаться. Я имею полномочия расписываться штрих-кодом». «Подпись от руки. Я обязана видеть, как она расписывается. Понятно?» «Пауза. Что в пакете?» «А я их что, вскрываю по дороге или что?» «Что в пакете?» «На нем, — сказала это написано, — суд по делам о наследстве, доставлен из Сан-Франциско. Если вы, мистер-волшебник, не откроете дверь, он туда же и вернется ближайшим авиарейсом». «Подождите, пожалуйста», — сказал компьютер. По обеим сторонам двери стояли в катках деревья не какие-нибудь там чахлые прутики в горшочках, а большие, вроде бы, самые настоящие. Шеветта не видела саблета, но знала, что он где-то там, за этой зеленью. Между корней одного из деревьев валялся окурок. Дверь приоткрылась. — Да. — Карн Мендельсон? — В чем дело? — Объединенная Курьерская, Сан-Франциско, распишитесь в получении. Только вот корешка, где расписываться нету. — Сан-Франциско? Тут так написано. Дверь открылась чуть побольше. Темноволосая женщина в светлом махровом халате. Глаза женщины скользнули по значкам Объединенной. Проверяет. — Я не понимаю, — сказала Карен Мендельсон. — Обычно мы пользуемся услугами Глобекс. — Наша фирма доставляет гораздо быстрее, — сказала Шеветта. Из-за деревьев вышел саблет в черной интенсикюровской форме. Шеветта увидела в серебристых контактных линзах два своих маленьких искривленных отражения. «Миссис Мэндельсон», — сказал Саблет, — «тут возникла небольшая проблема, связанная с безопасностью. Чрезвычайные обстоятельства». «Чрезвычайные?» — поразилась Карен Мэндельсон. «Не беспокойтесь». Саблет протолкнул Шеветту в дверь мимо Карен. «Ситуация находится под контролем. Благодарю вас за оказанное содействие».